Он проспал до четырех часов дня. Потом его повезли по коридору к лифту, спустили в отделение неврологии и продолжили исследование. Джонни плакал. Он, видимо, почти не мог контролировать себя, как все здоровые люди. На обратном пути он обмочился, и ему, словно ребенку, поменяли белье. На него накатила первая, но далеко не последняя волна депрессии. Ему захотелось умереть. Джонни стало жаль себя. Как все несправедливо, думал он. С ним произошло то же, что и с Рипом Ван Винклем. Ходить он не может. Его девушка вышла замуж за другого, а мать в религиозном экстазе стоит ли теперь жить? В палате сестра поинтересовалась, не нужно ли ему чего. Если бы дежурила Мари, Джонни попросил бы воды со льдом. Но она ушла в три часа. Нет, — сказал он" и повернулся лицом к стене и вскоре заснул. В тот вечер отец с матерью пришли на целый час, и Вера оставила пачку брошюр. "Мы собираемся пробыть тут до конца недели", сказал Герберт. "Если у тебя все пойдет на лад, вернемся ненадолго в Паулнал, но мы будем приезжать каждый уикенд". "Я хочу остаться с моим мальчиком", громко заявила Вера. Лучше, если ты тоже поедешь, мам, сказал Джонни. Депрессия слегка отпустила, но он не забыл, что с ним творилось несколько часов назад. Если бы в тот момент мать затеяла разговор о чудесном предназначении, которое уготовил для него Господь, Джонни вряд ли удержался бы от взрыва истерического смеха. "Я нужна тебе, Джон. Я должна объяснить тебе. Прежде всего, мне нужно поправиться", сказал Джонни. Ты все объяснишь потом, когда я начну ходить, хорошо? Вера не ответила. На ее лице появилось до смешного упрямое выражение, хотя ничего смешного вокруг не было, совсем ничего. Всего лишь игра судьбы. Если бы он проехал пятью минутами раньше или позже по той дороге, все могло быть по-другому. А теперь только посмотреть, всех нас стряхнуло по первое число и она считает, что это божья воля, а иначе, наверное, можно свихнуться. Чтобы прервать неловкое молчание, Джонни спросил: "Что Никсона переизбрали, отец? Кто выступал против него?" "Никсона переизбрали", сказал Герберт. "Его соперником был Маговерн". "Кто? Маговерн? Джордж Маговерн, сенатор из Южной Дакоты. Не Маски? Нет. Но Никсон больше не президент, он ушел в отставку. Что? Он был лжец, мрачный зрекла Вера. Его обуяла гордыня, и Господь отступился от него. Никсон ушел в отставку? Джонни был потрясен. — Никсон? Ему нужно было уходить, иначе б его убрали, сказал Герберт. Дело дошло до импичмента. Неожиданно Джонни понял, что в американской политической жизни произошли большие серьезные перемены, почти наверняка итог вьетнамской войны, и он о них ничего не знает. Впервые он по-настоящему почувствовал себя Рипом Ван Винклем. Насколько все изменилось? Ему было даже боязно спрашивать. Затем в голову пришла поистине леденящая душу мысль: а огню Агну стал президентом? Форт, ответила Вера. Хороший, порядочный человек. Генри Форд президент Соединенных Штатов. Не Генри, сказала она. Да Жэри. Он переводил взгляд с матери на отца, почти уверенный в том, что все это либо сон, либо чудовищная шутка. Агну тоже ушел в отставку, объяснила Вера. Губы ее сжались в полоску и побелели. Он был вор. Получил взятку прямо у себя в кабинете. Так все говорят. Агню убрали не из-за взятки, сказал Герберт, а из-за какой-то грязной истории у него в Мэрриленде. Похоже, он увяз в ней по горло. Никсон назначил вице-президентом Джерри Форда, а потом в прошлом августе и Никсон ушел в отставку, а Форд занял его место. Форт на пост вице-президента назначил Нильсона Рокфеллера. Таковы у нас дела. Разведенный, сказала сурово Вера. Господь не даст ему стать президентом. А что сделал Никсон? спросил Джонни. Боже праведный. Он взглянул на мать, которая тут же насупилась. Ничего себе, если дело дошло до импичмента. Не упоминай в суе имя Спасителя, когда говоришь о шайке бесчестных политиканов, сказала Вера. Виноват Уотергейт. Уотергейт? А что это? Операция во Вьетнаме или что-нибудь в этом роде? Отель Уотергейт в Вашингтоне, сказал Герберт. Какие-то кубинские мигранты залезли в находившуюся там штаб-квартиру Демократической партии. Их поймали. Никсон все знал, пытался замять дело. Ты шутишь? Еле выдавил Джонни. Остались магнитофонные записи, сказала Вера. И этот Джон Дин, советник президента Никсона, замешанный в Уотергейтском скандале. Просто крыса, бегущая с тонущего корабля. Обычная история. Папа, ты можешь мне все это объяснить? Попытаюсь, сказал Герберт, но не думаю, что эта история раскрыта до конца. Я принесу тебе книги. Або Тэргейте уже написали миллион книг, и пока разберут, что и как там было, я думаю, выйдет еще столько же. Но слушай. Перед выборами, летом 1972 года, половина одиннадцатого. Родители уже ушли. В палате горел ночник. Джонни не спалось. Было тревожно. Голова у него шла кругом от полученной информации. За такое короткое время мир изменился гораздо больше, чем Джонни мог предположить. Он отстал от века и новых веяний. Цены на бензин, как сказал отец, поднялись почти на сто процентов. До аварии галлон бензина стоил тридцать-тридцать два цента. Теперь он стоит пятьдесят четыре цента, и при этом у бензоколонок возникают очереди. По всей стране ограничили скорость 55 миль в час, и шоферы дальних рейсов чуть не взбунтовались. Но это не самое главное. Позади был Вьетнам. Война там окончилась. В итоге страна пошла по коммунистическому пути. Герберт сказал, что все случилось как раз тогда, когда Джонни начал подавать признаки жизни. Президент Соединенных Штатов побывал в Красном Китае, не Форт, а Никсон. Он отправился туда до того, как вышел в отставку. Никсон подумать только, старый охотник за ведьмами. Если б не отец сказал ему об этом, Джонни в жизни бы не поверил. Слишком много новостей, слишком много пугающего. Ему вдруг не захотелось ничего больше знать, а то окончательно можно рехнуться. Вот хотя бы ручка доктора Брауна, этот фломастер. Сколько появилось еще новинок. Сотни маленьких вещиц, напоминающих снова и снова, ты потерял часть своей жизни, почти шесть процентов, если верить статистике. Ты отстал от времени, ты опоздал. "Джон", произнес чей то мягкий голос. "Вы спите, Джон?" Он повернулся. В двери вресовался нечеткий силуэт маленького сутулого человека. Это был Вейзек. "Нет, не сплю". Я так и думал, можно войти? Да, пожалуйста. Сегодня Вейзак выглядел старше. Он сел возле койки Джона. Я позвонил по телефону, сказал он. «Вызвал справочную в Кармеле, в Калифорнии. Спросила миссис Агани Боренс. Как по-вашему, нашли они ее номер? Разве что он не зарегистрирован или у нее просто нет телефона, сказал Джонни. У нее есть телефон? Мне дали номер. Ясно сказал Джонни. Вейзак ему нравился. Джонни слушал с интересом, но не более того. Он не сомневался в существовании Ганны Боринс. Он знал, что его сведения верны, точно так же, как знал, что он не левша. Я долго думал, продолжал Вейзак. Я сказал вам, что моя мать умерла. Но это было лишь предположение. Отца убили во время обороны Варшавы. А мать пропала без вести, так? Логично считать, что она погибла при обстреле во время немецкого наступления, понимаете? Она пропала без вести, и мое предположение было вполне логично. А как невролог, могу вам сказать, что такая долговременная общая потеря памяти явление очень-очень редкое. Возможно даже более редкое, чем шизофрения. Я никогда не слышал, чтобы кто-то зафиксировал случай амнезии, длившийся свыше 35 лет. Она давно излечилась от амнезии, сказал Джонни. Наверное, просто навсегда забыла свое прошлое. Когда к ней вернулась память, она вновь вышла замуж и родила двоих или даже троих детей. Воспоминания быть может, стали бы вызывать у нее чувство вины, но мысль о вас все же возникает у нее. Мальчик спасен. Вы позвонили ей? Да, сказал Вейзик. Напрямую по автомату. Знаете, сейчас это просто очень удобно. Набираешь единицу, код, номер, 11 цифр, и можно соединиться с любой точкой страны. Удивительная штука, даже страшновато». К телефону подошел мальчик, нет, юноша. Я спросил, дома ли миссис Борнс? И услышал, как он позвал: «Мам, от тебя". Раздался стук трубки, положенный на стол, и на что-то твердое. Я находился в Бангаре, штат Мэн, в каких-то 40 милях от Атлантического океана, и слышал, как молодой человек положил трубку в городе на побережье Тихого океана. Сердце у меня оно стучало так, что я даже испугался. Сколько я ждал, не помню. Потом она взяла трубку и сказала: Слушаю. Алло? Ну а вы растерялись? Я, как вы выражаетесь, растерялся, ответил Вейзак и криво улыбнулся. Я повесил трубку. Мне захотелось выпить чего-нибудь покрепче, но ничего не нашлось. "А вы уверены, что это была она?" "Джон, что за наивный вопрос?" В девятом году мне было девять лет. С тех пор я не слышал материнского голоса. Тогда она говорила только по-польски. Сейчас я говорю только по-английски. Я почти забыл родной язык, как это не стыдно. Могу ли я после этого быть уверенным, что это она? И все же вы уверены? Вяз медленно потер лоб. "Да", сказал он. Это была она, моя мать. И вы не смогли заговорить с ней. А зачем? почти сердито спросил Вейзак. Ее жизнь это ее жизнь, правда? Мальчик спасен. Вы ведь так говорили. Стоит ли расстраивать женщину, которая только-только обретает покой? Неужели я должен навсегда вывести ее из душевного равновесия? это чувство вины, о котором вы упоминали, стоит ли будить его, идти на такой риск? Не знаю, сказал Джонни. Трудные были вопросы, и ответить на них он не мог, но понимал, что задавая их, Вейз хочет что-то выяснить для себя. Вопросы, на которые Джонни не знал ответа. Мальчик спасен, мать тоже спасена и живёт в Кармеле. Но между нами целая страна, и да будет так. А как быть с вами, Джон? Что нам с вами делать? Не понимаю, о чем вы. Сейчас объясню, ладно? Доктор Браун злится. Злится на меня, на вас. Подозреваю её на себя, ведь он чуть было не поверил в то, что считал полной чепухой всю свою жизнь. Рисусувшая приём сестра молчать, конечно же, не будет. Сегодня в постели она расскажет мужу, и на том бы все и кончилось, но муж может пересказать это своему боссу, так что скорее всего к завтрашнему вечеру про вас уже пронюхают газеты. Больной выходит из комы со вторым зрением. Второе зрение, сказал Джонни, это так называется. Не знаю право, не знаю. Вы медиум, провидец. Расхожие слова, которые ничего не объясняют, абсолютно ничего. Вы сказали одной из сестер, что глазная операция у ее сына пройдет успешно. "Мари", пробормотал Джонни. Он слегка улыбнулся. Мари ему нравилось. И об этом уже знает вся больница. Вы предсказываете будущее? В этом и состоит второе зрение. Не знаю. Вы подержали в руках фотографию моей матери и смогли сказать, где она сейчас живет. Может вы знаете, где находятся утерянные вещи и пропавшие люди? Не в этом ли состоит второе зрение? Не знаю. Можете ли вы читать мысли, воздействовать на предметы материального мира исцелять возложением рук? Все это некоторые называют магией, и все это связано с понятием второго зрения. Над этим и смеется доктор Браун. Смеется? Нет, не смеется, издевается. А вы нет. Я вспоминаю Эдгара Кейса и Петра Гуркса. Я пытался рассказать доктору Брауну о Гурксе, но он отделался насмешкой. Он говорить об этом не желает, знать ничего не хочет. Джонни промолчал. Итак, что мы будем с вами делать? А нужно обязательно что-то делать? По-моему, да, сказал Вездик и поднялся. Я сейчас уйду, а вы подумайте. В частности, вот о чём. Многое в жизни лучше не замечать, и лучше потерять многое, нежели найти. Он пожелал Джонни доброй ночи и тихо вышел. Джонни очень устал, но сон еще долго не приходил к нему.